7 мая. Четверг. Ответы доктора Сельвёрстова. Возвращаюсь к записям только теперь. События прошедших дней перемешиваются, распадаются на кусочки и вспышки пробиваются сквозь мумы его безумия. Вспышка. Первая ночь после убийства. Притарианская, келья или одиночная камера — разницы нет. Темная комната без окон. У одной стены нары, у другой умывальник. Дверь зарешечена. Дальше по коридору камера раса. В пересменку дежурных нам удается переброситься парой фраз. И теперь комендант знает, но все равно не верит. «Ты не мог!» — шепчет он. Ты не убил Тория, когда сорвался. И не убивал докторов, вспомни. Ни черта не помню. Остаток ночи поглотила тьма, а сейчас я разбит и опустошён. Рана ноет. С левого края разошёлся шов. В голове ковардак. Меня шарахнуло раз. Накрыло не слабо. Это блокада селиверстова. Она действует. Тогда ты точно не мог убить. Сдох бы. Но не убил, я знаю. А ну заткнули сёба, орёт дежурный. Я затыкаюсь, ложусь вниз лицом наскрещенные руки. Пытаюсь вспомнить, что произошло прошедшей ночью. Но вспоминается только Майра, приехавшая по первому звонку. Майров с клокоченной и недовольной, едва взглянувшей на меня и обматерившей так, как не подобает женщине. прочитав бумаги, она выругалась вторично и уехала, а я остался. Сухая и тесная келья. Шаги дежурного. Прав комендант. Это место похоже на улей. Вспышка. Прокуренная комната сизый от дыма. Потолок качается, качается пятно света. Как убил, рассказывай. Голос дознавателя доносится из тумана. Рассказываю по новому кругу. О чём разговаривал с потерпевшим? О погибшем поле об эксперименте. Как убил? Ударил по голове. Почему ударил? Узнал, что доктор не тот, за кого себя выдаёт, потерял контроль. Сначала пытал. Как пытал? Иглы под ногти. Стандартная процедура. На какой руке? На левой, кажется. Что было потом? Сбежал. Был ли я один? Да, был. Я полагаюсь только на себя, так учили в Улье. Видел кого-нибудь ещё? Нет, не видел. Сколько времени было, когда пришёл? Не помню. Сколько было, когда ушёл? Не помню. Почему уверен, что господин Поплавский, он же Сильвёрстов мёртв? Не знаю. Нет, пульс не проверял. Закрыл ли за собой дверь, когда сбежал? Должно быть нет. Дознаватель кривит губы и приподнимается с места. В его взгляде презрение. Он не верит. Будет выбивать признание? Пусть. Сопротивляться не стану, а нового ничего не скажу. Но дознаватель не бьёт. Туши такурок в пепельнице. Красная искорка подмигивает и гаснет. Тени стекают с потолка. Как договорились о встреча. Созвонились. Я сказал, что это срочно. Доктор Венниамин, мой куратор, не мог отказать. Ты пришёл один? И опять по кругу. Полицейские похожи на сержантов. Они никогда не устают и обязательно добиваются своего. Вспышка. Мне знаком этот кабинет. Диван, нетронутый чайник на журнальном столике, в шкафу аккуратно расставлены книги по психиатрии. На полу осколки вазы и рассыпанные конфеты и пятна крови. Одно у стола, другое у входа. Россыпь бурых точек на стене. Очередной допрос проходит на месте преступления. Браслеты холодят кожу на расстоянии вытянутой руки охраны с электрошокерами. Знают, что наручниками васпу не сдержать. Но я послушанный тих. Гляжу на Майру. Рыжую Майру, подтянутую и злую. У нее темные круги от недосыпа. От нее пахнет порохом и кофе. Я смотрю. И она не отводит взгляда. Так не принято в улье. Наглый и возбуждающий вызов. Показываю, как взял вазу и ударил потерпевшего по голове. Показываю, где сидел доктор и где сидел я. Вспоминаю, о чём говорили тогда, но не могу вспомнить подробностей. Слова путаются. Издевательски подмигивает глазок видеокамеры. Полицейские переглядываются, качают головами. Вопросы повторяются по кругу, и я вращаюсь в этом безумном водовороте, захлебываюсь словами и иду ко дну. Там поджидают чудовища с искривленными плавниками. Их шкуры покрывают бурые точки, такие же, как пятна крови на стене. Почему у входа? Ведь доктор сидел посреди комнаты, привязанный к креслу скотчем. Теперь кресло валяется в углу. Липкая лента свисает пустыми кишками. я сам освободил его или это сделали полицейские, завернув труп в чёрный пластиковый мешок, как когда-то сделали с полом. Россыпь бурых точек на обоях не даёт мне покоя. А ещё телефон. Чёрный телефон со сброшенной трубкой, из которой не доносится ни одного гудка. Только когда меня уводят из кабинета, понимаю, почему. Трубка раскорочена, а корпус телефона вскрыт. Утром 7 мая Ра возвращает мне ремень, сигареты и ключи от квартиры. Свободен, сухо говорит она. Я плюхаюсь на стул. В голове вертится бесконечное почему, а слова каменеют на языке не вытолкнуть. Ты псих, произносит Майра. Не знаю, зачем так клеветал себе и кого покрываешь. Будь моя воля, я бы упрятала тебя за решётку или в психушку, но по закону ты чист. Она скалится беззастенчиво оглядывая моё лицо. Потерпевший дал показания, и следствие в отношении тебя прекращено за недостаточностью улик. Странно. Разве не достаточно, что мы отпечатки на один и в кабинете, и на осколках вазы, а образцы крови, а явка с повинной? Я хочу возразить, но закрываю рот с громким щелчком. Нет, это щёлкает в моей голове, когда кусочек мозаики ложится в положенное ему место. Потерпевший. Так называли доктор на допросе и так называет его моя рося сейчас. Неубитый и не погибший. Я чертыхаюсь про себя и спрашиваю: "Он жив?" Жив. Я запуская петерню в волосы и хриплю: "Где он сейчас?" В больнице, где же ещё? Майра отодвигает бумаги, наклоняется через стол. Я знаю, что ты виноват. Несмотря на то, что путался в показаниях, несмотря на то, что ты псих и крыша у тебя протекла основательно. Но всё-таки отпускаешь. Майра кивает и чёлка падает на глаза. Наверняка ты пытал его. Иглы под ногтя осиный почерк. Вот только не задача, у Поплавского повреждена правая рука, а не левая. и били его не только вазой по голове, но и головой об стену, а еще ногами в живот. Я вспоминаю россыпь пятен на обоях и кровь у порога. Если не я, то кто? Там был кто-то еще? Майра глядит на меня из-под челки. Форменная рубашка топорщится на груди, и я вспоминаю, как она жарко целовала меня прямо здесь, в кабинете. А ее тело, натренированное, упругое, плавилось под моими ладонями. Но огонь в её глазах теперь разжигает не страсть, а злоба. Между нами стена, которую возвёл я сам, и с каждой минутой она становится крепче. Да, там был кто-то ещё, медленно отвечает инспектор. Доктор Поплавский? Селивёрстов, перебиваю я. Она нетерпеливо отмахивается рукой. Господин Селивёрстов официально сменил фамилию 8 месяцев назад. Пытался скрыться от кого-то, но не преуспел. Его телефон стоял на прослушке, а в кабинете обнаружены жучки. Майра замолкает. Молчу и я. Пульс долбит в висок с частотой и силой отбойного молотка. Кто-то слышал все, о чем мы с доктором говорили в кабинете. Слышал, как я записывался на прием в тот вечер. Кто-то пришел вслед за мной и воспользовал своим помешательством, заставив поверить в то, чего я не совершал и совершить не мог. Судрожно сжимаю пальцы в кулаки. И вижу перед собой ухмыляющееся лицо пана Морташа. Сытое, ухоженное лицо успешного человека, нового хозяина wasps'а. Чёрта с два, бормочу я и Майровский двигает брови. Да, их действительно было двое, кратчево подхватывает она, неверно расслышав мою реплику. Оба в масках, если верить показаниям потерпевшего. Но ты всё-таки в этом замешана-са? Инспектор готова вцепиться в меня бульдожьей хваткой. А если вцепится, будет трепать до тех пор, пока не услышит удовлетвориющие её ответы. Нет, отвечаю ей и встаю со стула. Я не замешан. Это помутнение рассудка, побочный эффект. Зря я прекратил принимать таблетки. Так начни принимать их снова, Цадит Майер и откидывается в кресле. И радуйся, что отклонили запрос на проведение психиатрической экспертизы. Иначе тебя сгнали бы в психушке. А теперь проваливай. Она возвращается к бумагам, давая понять, что разговор окончен. Стена между нами растёт и крепнет. По ту сторону остаётся огоньи света по эту пустота и холод. Становится трудно дышать и ноет подживающее ребро. Я знаю, это только старая рана. Скоро пройдёт. Последняя, глухо говорю я, и Майра в раздражении вскидывает голову. Ты получила результаты анализов тех образцов со свалки? Она некоторое время молчит, словно раздумывает, говорить и нет. Наконец, решается. Да, получила. Это васпо? Это почти васпо, но не совсем. Эксперты полагают, что мутация не дошла до завершающей стадии. шудра, как и предполагал. Для меня доказательств достаточно. Ян окликает Майры, я застываю на пороге. Под сердцем пылает жаром, будто вспыхивает почти погасшая свеча. Сейчас она скажет, чтобы я остался. Скажи, чтобы я остался, рыжая. Держись от доктора подальше, говорит она. От доктора? А авторемонтной мастерской и от движения Контравасп? Теперь это дело полиции, а не твое. Тянет сквозняком, и фитиль гаснет. Внутренности вымораживает ознобом. Так точно. Мертво отзываюсь я и выхожу за дверь, привычно отсекая себя от огня и света. Черта с два рыжая. Это по-прежнему мое дело. Сразу из полицейского участка иду на работу. Марта смотрит на меня, как на призрака. «А ты в бессрочном отпуске, Янушка», — распев, говорит она, — «могли и уволить. Не знали ведь, через сколько ты выйдешь и выйдешь ли вообще?» «Значит, о моем аресте известно». «Значит, Торий подписал приказ». «Приходил ли он к следователю?» «Интересовался моими делами?» «Пожимаю плечами». «В бессрочный пойдет». Давай продлим ещё на неделю. Марта лезет за бумагой. Я на скорую руку пишу заявление и кладу в папку на подпись. Ты завтра зайди ещё, Янушка, говорит Марта. Профессора сейчас нет на месте, а завтра с утра будет. Никогда, сухо отвечаю ей. Заявление передай. Если не подпишет, пусть увольняет. Так ли это важно? Нет. Наверное, нет. Важно другое. Важны те, кто приходил к доктору после моего бегства. Майра не сказала, в какой больнице находится мой куратор, но узнать не составляет труда. У вас повсюду глаза и уши. Его позавчера перевели из реанимации. По слогам старательно произносит молодой врач, одетый в голубую униформу санитара. «Но сейчас неприемные часы». «Надо сейчас», — с нажимом говорю я. «Уладишь?» «Так точно, господин претарианец», — с готовностью отвечает Васпа. Он исчезает в темноте коридора, а я приваливаюсь плечом к стене и улыбаюсь. «Господин пре-то-ри-а-нец». Повторяю, перекатывая на языке каждый слог. Всегда нравилось, как это звучит. Куда лучше, чем лаборант. Юнец возвращается и рапортует. «Все готово. Разрешение получено. Второй этаж. Палата номер двадцать пять. Время свидания двадцать минут. Простите, господин претерианец, больше не дозволено». «Мне хватит. Проводишь?» «Так точно, господин офицер». Я снова не поправляю юнца. Мне нравится его вышкаленность и расторопность. чем-то похож на моего первого лейтенанта из тех, кто полезет за командиром и в болото, и в огонь. Оставляю его дежурить у палаты, а сам вхожу. Приподнятое настроение снимает как рукой. Доктор Поплавский, вернее, профессор Сильвёрстов. Зеленовато-жёлтый, спавший с лица как неофит в первый год обучения. Голова забинтована, переносится, заклеенно, перелом. Это дело не моих рук. Заслышав шаги, он приоткрывает набухшее гематомой веки и смотрит сначала отрешённо, как слепой. Взгляд проходит сквозь меня, шарит по стенам, окрашенным в нежную зелень. Вправо, влево. С трудом фокусируется на мне. Багровые от кровоизлияния белки выкатываются из глазниц. Одним резким движением доктор поднимается на постели, выставляя одеяло как щит. В глазах плещется страх. Не кричите, предупредительно говорю я. Мы просто поговорим. Он не кричит, только судорожно сглатывает, сминая одеяло изородованными пальцами. Два на правой, как и говорила Майра, но один всё-таки на левой. Я сразу перехожу к делу. Вы прикрыли меня. Почему? Светило южноудельской психиатрии молчит, но постепенно успокаивается. Мышцы расслабляются, голова падает на подушку. Он выдыхает усталое «Ах». Кончик языка выныривает, обводит сухие губы. «Ва-а-а-а-а-а». Знакомое слово. Его шепчет каждый раненый, будь то человек или васпа. «Беру с тумбочки стакан и сажусь на край постели». приподнимаю голову своему куратору Он не сопротивляется стукает зубами о стекло потом начинает пить жадно захлёбываясь почти заходясь в кашле Я отвожу руку пережидая спазмы Зачем вы пришли Хрипит наконец доктор и дрожащей рукой вытирает слёзы Задевает нос лёбку на носу и охает Получить ответы Я возвращаю пустой стакан на тумбочку. Я ответил на все ваши вопросы, но появились новые. Доктор тяжело дышит. Страх уходит из его взгляда, сменяется безразличием. Не уверен, что это мне нравится больше. Вы ведь пошли в полицию, спрашивает Сервёрст. После того, как ушли от меня. — Нет смысла отрицать. Он знает. — Да. — С чистосердечным признанием? — киваю снова. — Вот и ответ, — шепчет он. — Не понимаю. Разбитые губы доктора кривятся в усмешке. — Совесть, — поясняет он. — Это тоже поверье. признак души Не начинайте, я встаю с постели. Как хотите. Не спорит Сильвёрстов и прикрывает глаза. Но это так. Я столько сил положил на это. Когда прорастают зёрна, разве я вправе вытаптывать всходы? Он заговаривается, погружается в дремоту. До скрипа стискиваю зубы. Ещё не время, давай, жену, говори со мной. Говорите, профессор Сильвёрстов. Я встряхиваю его за плечо. Он медленно моргает, взгляд мутный и больной. Давно так не называли. Кривится, словно прежнее имя доставляет боль. Для меня оно тоже болезненно. Когда в твоей голове запущена часовая бомба, названная в чью-то честь, быстро теряешь почтение к этому человеку. Знаете, говорит он. Вы всё-таки моя неудача. Не первая, но, надеюсь, последняя. Я не виню вас. Двойка ученика это ещё и двойка учителя. Возможно, когда-нибудь мы продолжим работу, но не сейчас. Сельвёрстов смотрит в сторону. Ненавидит ли меня сейчас? Боится ли? Чувствую, как между нами вырастает ещё одна стена, сходная с той, что недавно выросла между мной и Майрой. Возможно, я пожалею об этом потом. Сейчас я вспоминаю раскороченный телефон в кабинете доктора и спрашиваю: Вы знали, что вас выслеживают? Нет. Если телефон прослушивался, вы давно были на крючке. И вы, и все ваши пациенты, включая Пола, включая меня. При упоминании о поле живота мывает огненной волной. Но это не тот огонь, подпитываемый страстью рыжей Майры. Этот огонь питает ненависть и злоба. Полу знал не только секрет краденых автомобилей. Он узнал нечто большее. Секрет потайной лаборатории пана Морташа. И узнав его, вынес себе приговор. Кто напал на вас, профессор? Я знаю, их было двое. Двое, отрешённо повторяет Сильвёрстов. Я не видел кто. Оба в масках. Таких трикотажных спро режимы для глаз Вы узнали их Откуда? удивляется доктор. Они ничего не спрашивали. Просто били и всё. Странно. Они хотели подставить меня. Почти удалось. Сильвёрстов кивает, смежая набрякшие веки. Один из них испугался. Когда увидел иглы. Хрен на высы, так он сказал. У него был странный голос. С акцентом. С каким акцентом? Доктор думает, дыша глубоко и ровно. Опять задремал? Я наклоняюсь, чтобы встряхнуть его за плечо, но Сильвёрстф отвечает: Загорским. И второй сказал: Заткнись. Выпрямляюсь. Все волоски на коже встают дыбом, будто я прикоснулся к высоковольтному проводу. Так иногда бывает, когда стоишь очень близко к разгадке или к опасности, что в моём случае одно и то же. Последний вопрос. Как можно обойти вашу блокаду? Сельвёрстов судорожно сминает одеяло. Можно, бормочет он. Она не действует. против wasps. А против людей, наверное, если очень захотеть, но вы ведь не хотите, правда? Вы не станете. Неважно. Я направляюсь к выходу, и в спину летит лихорадочный шёпот. Я буду ходатайствовать о помещении вас в стационар. Конечно, спокойно отвечаю я и закрываю дверь Чуть позже, профессор. Если для меня будет какое-то позже,